ловя тех, что падают к нам на шхуну. А утром, если удается подкупить Магриджа, из камбу занесется приятный запах жареной рыбы. Порой все лакомятся мясом дельфина, когда Джонсону посчастливится поймать с бушприта одного из этих красавцев. Джонсон проводит там все свое свободное время или же заберется на осалинк и смотрит, как призрак, гонимый по пассатом рассекает воду. Страсти и упоения светятся в его взгляде.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 И я бегу за кораблем, вернее пса, Вздуваю ночью я и днем все паруса.